12. По радио опять передавали духовную музыку. Может быть, повтор, может быть, пошла уже внутренняя лечебная запись, не знаю. Но когда я входил в кабинет своего доктора, громко на весь коридор звенели юные голоса мормонов. Я прикрыл за собой дверь, и стало тихо. Хор мормонов остался по ту сторону реальности в коридоре. «Могли бы и предупредить», — сказал я без специального приглашения, оседлывая музыкальный табурет и с удовольствием делая пару оборотов вокруг своей оси. Оружие, спрятанное под полосатыми пижамными брюками, почти не ощущалось, и вообще я успокоился. Хотелось сперва вывести милягу доктора на чистую воду, а потом уже только задавать новые вопросы об этом странном белом братстве. Уж он-то, наверное, в курсе. Уж он-то, наверное, не станет выпучивать глаза, бледнеть и дрожать. Сколько религиозных фанатов через его руки прошло. О чем предупредить? Доктор напряженно глянул на меня. Когда я вошел, он стоял у окна, приподнимая двумя пальчиками занавеску и разглядывал что-то снаружи, во дворе. Занавеска упала. Доктор устало осел на свой стул. Он явно был чем-то сильно встревожен. Такое лечение пошло, такая методика. Я от тебя ничего не скрываю. Если что-то забыл, то извини. «Забыли», — сказал я. Забыли сказать про переодетого санитара. Какого переодетого санитара? Искренне удивился доктор. Он поднял картонную крышку папки, лежащей на столе. На папке было написано крупно «Медтехника» и ниже помельче печатными буквами отчет «Калькуляция за 1995 год. Январь-апрель». Того самого, что вы побили, одели в рясу и отправили в поселок в виде батюшки из Коробова монастыря, батюшки отца Серафима. Интересно, кто из нас сумасшедший? Подминая грудью папку, Вячеслав Викторович склонился ко мне через стол. Ты его видел, этого отца Серафима? Конечно, видел. Полгода в одном монастыре каждый день встречался нет ты его в поселке видел в поселке его другие люди видели а, -а, а на лице доктора обозначилось явное облегчение он сменил позу и чуть чуть поерзал на стуле этих шутников я уже встречал он открыл папку и аккуратно перекладывал нешитые разного размера странички вчера он даже не смотрел на меня Это те самые, что тебя сдали, дачники. У них здесь племянник, киллер, лежит. Ни одного шанса у мальчика на плохой диагноз. Мы его через недельку в бутырку предполагаем возвратить. Елена Федоровна вам тоже про отца Серафима рассказывала? Не рассказывала. Рука доктора перекинула очередную страничку. Он явно что-то искал в этой папке с надписью «Медтехника». Елена Федоровна предложила мне тысячу долларов и в придачу ведро клубники за то, что я признаю мальчика больным. Он опять резко перебросил страничку. Я бы и признал. Кто ж от клубнички-то отказывается? Увы, не моя компетенция. «Не мне это решать». «Кстати, насчет того, что я от тебя скрыл, посмотри, это любопытно». Он вынул из папки листок и протянул его мне, прихлопнул ладонью к столу, повернул. «Я не обязан тебе это показывать, но если уж ты хочешь вообще все знать...» «А что это?» — принимая из его рук листок, спросил я. Коммерческий отчет, калькуляция. Мы же работаем на чужие деньги. Каждую копейку должны декларировать, иначе кислород перекроют. Листок оказался списком мелких ритуальных предметов. Читая сверху вниз, я удивленно открыл рот, а доктор даже замурлыкал от удовольствия. Ладанка кожаная, пустая, с изображением святой девы на лицевой стороне и тесемочками — две штуки. Кости, жабьи в специальной упаковке — две штуки. Кипа еврейская ХБ с вшитым свинцом — один экземпляр. Читал я, тихонечко шевеля губами, и все больше балдея от сущности списка. Свастика медная, размер 20 на 20 миллиметров, с заколкой. Поворот против часовой стрелки, 12 штук. Четки пластмассовые, черно-белые, 8 штук. Кольцо пластиковое с искусственным бриллиантом и гравировкой, имитация серебра, одна штука. фото женская, шелковая, с венком из флёрд-оранжа, комплект. Идол деревянный, размер 8 на 5 сантиметров, один экземпляр. Ножичек пластмассовый, кривой. Длина от конца рукояти до конца лезвия 15 сантиметров. Копия ритуального обсидианового ножа одна штука. Крестик пластиковый, нательный, распятие. За счет специальных добавок достигнут вес и цвет серебра. Доктор вопросительно смотрел на меня. Я выпустил из пальцев листок, и тот скользнул по столу. Наверное, щеки мои стали багровыми, а руки затряслись. Зачем? Я рванул за ворот пижамы, нащупал крест, обмотал вокруг руки веревочку, потянул, но не оторвал. Веревочка только больно впилась в шею. — Зачем вы так с живыми-то людьми, доктор? Я же его на толкучке честно украл. А ты думал, он серебряный? В глазах Вячеслава Викторовича больше не было огоньков. Глаза доктора были серьезными, даже больными. — Кто же на сумасшедшего серебряный крест повесит, — сказал он. Все эти вещи сделаны по специальному заказу. Без них нельзя. Фанатик, лишенный последней своей нательной побрякушки, становится почти неуправляем и очень плохо поддается лечению, так что можешь считать, что носишь на шее таблетку от ярости. аряса вот как раз ряса твоя, была самая настоящая, поэтому мы ее и изъяли. При задержании.